Существовало два способа быстро исчезнуть из Замбера и перенестись в царство теней. Первый из них — путь, но им редко пользовались для столь ничтожной цели. Второй — фамильные карты. Конечно, если можно довериться кому-то из собственных братьев. Я выбрал Блейза. Ему я почти доверял. Он ведь все-таки приходился мне родным братом. Кроме того, он и сам был в беде, а я мог ему помочь. На карте он был как живой, ярко-рыжие волосы, словно огненная корона, одет в красные и оранжевые шелка, меч в правой руке, кубок в левой, в синих глазах пляшут черти, борода тоже огненно-рыжая, на обнаженном клинке. До меня это внезапно дошло. Отражаются огоньки пути, поблескивают кольца и перстни украшающие его пальцы. Контакт между нами возник внезапно, как порыв ледяного ветра. Изображение на карте вдруг укрупнилось и постепенно обрело размеры обычного человека. Затем Блейс переменил позу и встал поудобнее. Его глаза, похоже, пытались разглядеть моё лицо получше. Он шевельнул губами: «Кто вызывает меня?» «Корвин», ответил я. Он протянул мне левую руку, в которой уже не было кубка. «Что ж, пожалуй, ко мне, или таково твоё желание?» Я протянул руку, и наши пальцы встретились. Я сделал шаг вперед. В левой руке я по-прежнему сжимал карту, но стоял теперь рядом с живым Блейзом на вершине скалы. С одной стороны зияло глубокое ущелье, с другой возвышался замок. Небо над головой было огненного цвета. Привет, Блейз, сказал я, пряча карту вместе с остальными. Спасибо за помощь. Внезапно голова у меня закружилась, я вспомнил, что рана на моем левом плече все еще кровоточит. Да ты ведь ранен? – воскликнул Блейс, обнимая меня за плечи. Я хотел ответить, но потерял сознание. Поздним вечером мы сидели в одном из залов его замка, пили виски, курили и неторопливо беседовали. Итак, ты действительно побывал в Амбере? Да. И ранил Эрика на поединке? Да. Черт возьми, жаль, что не убил. Потом он подумал и добавил: впрочем, может быть и хорошо. Тогда бы ты непременно захватил трон. Вероятно, лучше иметь противником Эрика, а не тебя. С ним мне справиться будет легче. Что ты намерен делать теперь? Я решил говорить с ним совершенно открыто. Мы все хотим одного — захватить трон, поэтому нет смысла лгать друг другу. Я вовсе не собираюсь убивать тебя, чтобы расчистить себе дорогу. Это было бы по меньшей мере глупо. Но, с другой стороны, я не намерен отказываться от своих притязаний только потому, что сейчас пользуюсь твоим гостеприимством. Рэндом совсем другое дело, но у него сейчас и проблемы совсем другие. От Бенедикта уже давно никаких вестей. Джерард и Кейн поддерживают Эрика и вроде бы отступились от собственных прав и притязаний. То же самое можно сказать от Джулиане. Остаются Брэнд и сестры. Намерения Брэнда мне неизвестны, но я точно знаю, что Дейрдра практически бессильна, если, конечно, они с Левеллой не вздумают подготовить войско в Рембе. Что касается Флоры, то она клевретка Эрика. Вот о Фионе я ничего не знаю».